294. Сентябрь 10. -е. Путь указан. Сказано, что только слова не приведут к цели. Преодолеем все. Дай время. Укращу непокорных.